Глава двадцать седьмая. «Потерпи, доченька, из Карса идет подмога». Ка пытается уговорить Тургутбея присоединиться к воззванию. Выйдя из дому и не увидев никого во дворе, в который выходили двери ремонтных мастерских, Ка пошел на рынок. Войдя в чулочный музыкально-канцелярский магазинчик, где он вчера слышал Роберто Пипино Ди Капри, Он, вынимая по одной странице из писем, которые Неджип написал Кадифе, дал их бледному с насупленными бровями юноше-продавцу и попросил снять с них серокопии. Для этого понадобилось вскрыть конверты. Потом, положив настоящие письма в такие же блеклые дешевые конверты, он, подделав почерк Неджипа, написал на них «Кадифе Илдыс». Видя образ Неджипа, И Пек, стоявший у него перед глазами и призывавший его бороться за счастье, плести интриги и лгать, он быстрыми шагами пошел к отелю. Снег вновь падал большими хлопьями. На улицах Ка заметил обычную беспорядочную вечернюю спешку. На углу улицы сарай и проспект Халид-Паши, который сузился из-за появившегося у обочины снежного наноса, Груженная углем телега, которую тащила усталая лошадь, закупорила дорогу. Дворники грузовика, ехавших за ней, едва успевали чистить лобовое стекло. В воздухе стояла грусть, свойственная свинцовым зимним вечерам его детства, когда все бежали с полиэтиленовыми пакетами в руках в свои дома, к своему замкнутому счастью. Но Ка чувствовал себя таким решительным, как будто только начинал новый день. Он сразу поднялся в свою комнату. Спрятал к серокопии писем Неджипа на дно сумки. Снял и повесил пальто. Со странной тщательностью вымыл руки. Машинально почистил зубы. Он делал это по вечерам. И решив, что подступает новое стихотворение, долго смотрел из окна на улицу. заодно греясь в расположенной под окном батареи. И вместо стихотворения ему в голову приходили некоторые забытые воспоминания детства и юности. Скверный человек, который увязался следом за ними в одно весеннее утро, когда они пошли с мамой в биоглу, чтобы купить пуговицы, на углу, в Нишантоши, исчезло из виду такси, которое увезло папу с мамой в аэропорт. шествие по европе Так у него несколько дней от любви болел живот после того как он много часов протанцевал с зеленоглазой длинноволосой высокой девушкой с которой познакомился на одной вечеринке на острове бьюкада и не смог узнать как найти ее еще раз между этими воспоминаниями не было никакой связи ика сейчас очень хорошо понимал что его жизнь кроме тех моментов когда он был влюблен и счастлив, представляет собой цепочку обычных бессмысленных событий, никак не связанных между собой. Он спустился вниз, из решимости человека, который наносит важный визит, планировавшийся много лет, и хладнокровием, которое его самого поразило, постучал в белую дверь, отделявшую квартиру хозяина отеля от вестибюля. Ему показалось, что курдская служанка встретила его совсем как в романах Тургенева, полууважительно, полузагадочно. Входя в зал, где они вчера ужинали, он увидел, что на длинном диване, спинкой повернутом к двери, перед телевизором, сидят рядом Тургутбей и Ипек. «Кадефе, где ты была? Уже начинается», — сказал Тургутбей. В бледном снежном свете, встриившемся снаружи, Эта просторная комната с высоким потолком в старинном русском доме выглядела совершенно иначе. Не так, как вчера. Отец и дочь, заметив, что вошедшие ка, внезапно забеспокоились, словно пара, близость которой нарушил посторонний. Сразу после этого ка увидел, что глаза и пек сияют каким-то блеском. и обрадовался. Сиф кресло, обращенное и к отцу с дочерью, к телевизору, он с изумлением увидел, что Эпек гораздо красивее, чем он помнил. Это усилило его внутренний страх, но сейчас он также верил, что в конце они с ней будут счастливы. «Я каждый вечер в четыре сижу здесь со своими дочерьми и смотрю Марианну», — сказал Тургут бей с некоторым смущением. Но в этих словах звучало... Я ни перед кем не собираюсь отчитываться. «Мариана» — мексиканский мелодраматический сериал, который пять раз в неделю показывал один из крупных стамбульских каналов и который очень любили в Турции. «Мариана» — милая, кокетливая девушка, невысокого роста, с большими зелеными глазами, по имени которой был назван сериал, несмотря на свою белоснежную кожу, была бедной девушкой из низшего класса. когда она попадала в трудной ситуации когда ее несправедливо обвиняли когда она была безответно влюблена или ее неправильно понимали зритель вспоминал бедняцкое прошлое длинноволосой марианы с невинным лицом то что она была одинокой сиротой и тогда тур сидевший в кресле сжавшись как кошка и его дочери крепко обнимали друг друга и когда дочери с двух сторон прислонялись головой груди к плечам отца, у них всех капали слезы. Так как Тургутбей стеснялся такого увлечения мелодраматическим сериалом, он то и дело подчеркивал бедность Мексики и Марианы и говорил, что эта девушка самостоятельно устроила войну против капиталистов, а иногда кричал в экран «Потерпи, доченька, из Карса идет подмога!» Тогда его дочери слегка улыбались со слезами на глазах. Сериал начался, и Ка улыбнулся краешка рта, но, встретившись взглядом с ИПЕК, он понял, что ей это не нравится, и нахмурил брови. Во время первой рекламной паузы Ка быстро и уверенно рассказал Тургутбею о совместном обращении, и ему удалось за короткое время вызвать у него интерес к этой теме. Больше всего Тургутбей был доволен тем, что с ним считаются. Он спросил, кому принадлежит мысль написать это обращение и почему вспомнили о нем. Ка сказал, что он самостоятельно принял решение, о котором идет речь, в свете встреч, которую он провел с демократическими журналистами в Германии. Тургутбей спросил, каким тиражом выходит Франкфуртер-Рундшау, является ли Ханс Hans Хансен гуманистом или нет. Ка, чтобы подготовить Тургутбея к разговору с Ладжевертом, Рассказал о нем как об опасном стороннике религиозных порядков, который осознал важность того, что необходимо стать демократом. Но тот не обратил на это никакого внимания и сказал, что религиозный фанатизм – одно из следствий бедности. А затем напомнил, что с уважением относится к борьбе его дочери и ее друзей, хотя и не разделяет их убеждений. Тем же тоном он объяснил, что чувствует уважение к молодому курдскому националисту, кем бы он ни был. Если бы он сам был в настоящее время молодым курдом, то сам бы по своей воле стал националистом. Он разволновался, будто сейчас был один из тех моментов, когда Мариане была нужна подмога, и воскликнул. «Это ошибка говорить столь опрометчиво, но я против военных переворотов». к успокоил Тургутбея, сказав, что это заявление не выйдет в Турции. А затем сказал, что собрание можно провести в безопасности только в неприметной маленькой комнатке на самом последнем этаже отеля «Азия». А в отель можно войти никем незамеченным со двора, куда ведет задняя дверь лавки по соседству с пассажем. «Необходимо продемонстрировать миру, что в Турции существуют настоящие демократы», ответил ему Тургутбей. Так как началось продолжение сериала, он заговорил торопливо. «Еще до того, как Мариана...» показалось на экране, он, посмотрев на часы, спросил «Где Кадифе?» Таня ответил, и все продолжили молча смотреть Марианну. В какой-то момент Марианна, сгорая от любовных мук, поднялась по лестнице и, убедившись, что ее никто не видит, бросилась на шею своему возлюбленному. Они не поцеловались, но сделали то, что произвело гораздо более сильное впечатление на Ка. Прижались друг к другу изо всех сил А в долгом молчании Ка понял, что этот сериал смотрит весь Карс. Мужья, их домохозяйки, жены, вернувшиеся домой с рынка, девочки из средней школы и старики-пенсионеры. Еще понял, что сериал — причина того, что в этот час совершенно пусты не только печальные улицы Карса, но и улицы всей Турции. И в тот же момент понял Как глуп он был ведь из-за насмешек интеллектуалов из-за политических невзгод и утверждения о культурном превосходстве он прожил свою жизнь совершенно всухую без переживаний вдали от страстей которые показывал этот сериал он был уверен что вот же кадифе сейчас после минут любви где-нибудь лежат обнявшись и смотрят на Марианну и ее возлюбленного. Когда Марианна сказала своему любимому: "Я ждала сегодняшнего дня всю жизнь", как почувствовал, что эти слова выражают его собственные мысли. И это не случайно. Он попытался встретиться взглядом с ипэк. его возлюбленная положила голову на грудь отцу. и в перила огромные, затуманенные грустью и любовью глаза в экран, желая предаться тем чувствам, которые показывали там. «И все-таки я очень беспокоюсь», — сказал красивый, с открытым лицом возлюбленный Марианны. «Моя семья не позволит нам быть вместе. Пока мы любим друг друга, ничего не нужно бояться», — сказала оптимистка Марианна. — Дочка, ведь этот тип и есть твой настоящий враг, — вмешался Торгутбей. — Я хочу, чтобы ты любил меня, не боясь ничего, — сказала Мариан. Ка настойчиво посмотрела в глаза Эпек, и ему удалось встретиться с ней взглядом, но она сразу же отвела глаза. А когда показывали рекламу, она повернулась к отцу и сказала. — Папочка, по-моему, вам опасно идти в отель «Азия». «Не беспокойся», — сказал Тургутбей. «Это же вы уже много лет говорите, что выход на улицы Карса приносит несчастье. Да, но если я туда не пойду, то из принципа, а не из-за того, что боюсь», — сказал Тургутбей. Он повернулся к Ка. «Вопрос вот в чем. Я, как коммунист, сторонник модернизации, светский человек, демократ и патриот, должен прежде всего верить просвещение или в волю народа если я до конца верю в просвещение и европеизацию то должен поддерживать военный переворот совершенный против сторонников религиозных порядков а если воля народа прежде всего я уже стал демократом чистой воды тогда я должен пойти и подписать это заявление а вы во что верите примите сторону угнетенных «Пойдите и подпишите обращение», — сказал Ка. «Мало быть угнетенным, нужно быть еще и правым. Большинство угнетенных неправы в мелочах. Во что будем верить?» «Он ни во что не верит», — сказал Ипек. «Каждый во что-нибудь верит», — ответил Тургутбей. «Расскажите, пожалуйста, что вы думаете?» Ка попытался объяснить, что если Тургутбей подпишется под обращением... в Карсе станет немного больше демократии. Сейчас он с беспокойством чувствовал, как велика вероятность того, что Ипек не захочет поехать с ним во Франкфурт, и, хладнокровно убеждая Тургутбея, боялся, что тот все-таки не выйдет из отеля. Он ощутил головокружительное чувство свободы, которое позволяло ему говорить о том, во что он верит, и не верить в то, что говорит. Бормоча всем известные аргументы в пользу воззвания, демократии, прав человека, он увидел в глазах Эпек блеск, говоривший о том, что она совершенно не верит тому, что он говорит. Но этот блеск не был осуждающим и обличительным. Как раз наоборот, он был полон сексуальности и искушения. «Я знаю, ты всю эту ложь говоришь из-за того, что хочешь меня», говорил этот блеск. Таким образом, сразу после того, как Ка решил, что мелодраматическая чувствительность важна, он понял, что открыл для себя еще одну важную истину, которую никогда в жизни не мог понять. Мужчин, которые не верят ни во что, кроме любви, некоторые женщины находят очень привлекательными. Возбуждение от этого нового знания, он долго говорил о правах человека, о свободе мысли, о демократии, и на другие подобные темы. Пока он повторял слова о правах человека, которые слегка глуповаты из-за чрезмерно добрых намерений европейские интеллигенты и те, кто подражал им в Турции, опошлили постоянным повторением, он пристально смотрел в глаза Ипек, думая о том, что сможет заняться с ней любовью. — Вы правы, — сказал Тургутбей, когда реклама закончилась. — Куда запропастилась Кадифе? Во время фильма Тургутбей был неспокоен. Ему и хотелось пойти в отель «Азия», и было страшно. Пока он смотрел Марианну, он обстоятельно рассказывал о политике времен своей молодости, о страхе попасть в тюрьму, об ответственности человека и печали старика, затерявшегося среди своих воспоминаний и фантазий. Я понял, что Эпек — и сердится на него за то, что он вовлекает ее отца в это беспокойство и страх, и в восторге от того, что он его убеждает. Он не обратил внимания на то, что она прячет глаза, и не расстроился, когда она уже в конце фильма обняла Тургутбе и сказала «Не ходите, если не хочется. Вы достаточно пострадали из-за других». Ка увидел тень на лице Эпек. Но тут ему в голову пришло новое, счастливое стихотворение, которое он много позже, возможно, с издевкой назовет «Я буду счастливым». Тихонько сев на стул рядом с кухонной дверью, на котором только что сидела Захиде Ханым и, проливая слезы, смотрела Марианну, он радостно записал его. Пока Када писывал, в комнату, быстро, не заметив его, вошла кадифе Тургутбей вскочил с места. обнял и поцеловал ее, спросив, где она была и почему у нее такие холодные руки. Из его глаз капнула слезинка. кадифе сказала, что ходила к Ханде, не успела уйти вовремя, и так как не хотела пропускать Марианну, до конца посмотрела ее там. — Ну, как наша девочка? — спросил Тургутбей. Он имел в виду Марианну, но, не слушая ответа кадифе перешел на другую тему, которая сейчас беспокоила все его существо, и быстро пересказал то, о чем говорил к Ка. Кадифе не только сделала вид, что впервые слышит об этом, но и, заметив в другом конце комнаты к сделала вид, что очень удивлена, увидев его здесь. «Я очень рада, что вижу вас», — сказала она, пытаясь закрыть платком голову, но, не надевая платка, села перед телевизором и стала давать советы отцу. Изумление кадифе было так убедительно, что когда потом она взялась убеждать своего отца подписать обращение и пойти на собрание, Ка подумал, что она умудряется лицемерить и перед своим отцом. Это подозрение могло оказаться правильным, раз уж Ладжаверт захотел, чтобы обращение стало достойным публикацией за границей. Но по страху, появившемуся на лице Ипек, Ка понял, что существует еще и другая причина. «Я тоже пойду с вами в отель «Азия», папочка», — сказала Кадифе. «Я вовсе не хочу, чтобы ты из-за меня попала в беду», — сказал Тургутбей, тоном, позаимствованным из сериала, который они смотрели вместе, и из романов, которые они когда-то вместе читали. «Папочка, может быть, вмешавшись в это дело, вы без нужды подвергнете себя опасности», — сказала Ипек. Когда Ипек говорила с отцом, Ка почувствовал, что она о чем-то говорит и ему. что на самом деле говорит двусмысленно, как и все в комнате. И когда она иногда отводит взгляд или смотрит пристально, это должно усилить скрытый смысл. Гораздо позднее он заметит, что все, кого он встретил в карсе, кроме не джипа с инстинктивным единодушием говорили двусмысленности и спросил себя, не связано ли это с бедностью, со страхами, одиночеством. Или с простотой и однообразием жизни когда эпек говорила папочка не ходите а чувствовал что она провоцирует его и видел что когда кадифе говорит об обращении своей привязанности к отцу она на самом деле проявляет свою привязанность к лыдживерту таким образом он предпринял то что позже назовет самым глубоким двусмысленным разговором в своей жизни Он явственно ощутил, что если сейчас не сможет убедить Тургудбея выйти из отеля, то никогда не сможет остаться наедине с Апяк. Это он прочитал по бросающим вызов глазам Апяк и решил, что это последняя возможность в его жизни стать счастливым. Когда он заговорил, он сразу осознал, что именно те слова и мысли, которые были необходимы для того, чтобы убедить Тургудбея, привели его к выводу о том, что его жизнь прошла пустую. А это разбудило в нем желание как-нибудь отомстить левым политическим идеалам своей молодости, которые он сейчас забывал, даже не замечая этого. Когда он, чтобы убедить Тургутбея выйти из отеля, говорил о том, что необходимо сделать что-то для других, о чувстве ответственности за невзгоды и бедность страны, о своей решимости стать цивилизованным человеком и о неясном чувстве сплоченности, он неожиданно ощутил, что говорит искренне. Он вспомнил энтузиазм своей молодости, связанный с левыми политическими взглядами, свою решимость не стать, как другие, заурядным и скверным турецким обывателем, свою тоску по жизни среди книг и размышлений. Так, волнуясь, словно двадцатилетний, он повторил Тургутбею свои убеждения, так огорчавшие его мать, которая справедливо была против того, чтобы ее сын стал поэтом, который уничтожив всю его жизнь в конце концов сделали его иммигрантом живущим в крысиной норе во франкфурте с другой стороны он чувствовал что сила в его словах говорила и пек с такой силой я хочу заняться с тобой любовью он чувствовал что это левацскоее пустословие ради которого он погубил всю свою жизнь в конце концов поможет делу и благодаря этим словам Он сможет уединиться с Ипекой. И как раз тогда, когда он уже абсолютно потерял в них веру. Когда считал самым большим счастьем в жизни писать стихи в каком-нибудь углу, обнимая красивую и умную девушку. Тургутбей сказал, что пойдет в отель «Азия» прямо сейчас. Вместе с кадифе он удалился в свою комнату, приготовиться и переодеться. я подошел к Ипек, которая все еще сидела в углу, где она только что вместе с отцом смотрела телевизор, даже позы не поменяла, словно все еще прислонялась к нему. «Я буду ждать тебя в своем номере», — прошептал Ка. «Ты меня любишь?» — спросила Ипек. «Очень люблю». «Это правда?» «Да, правда». Какое-то время они сидели молча. А, следуя за взглядом, Ипек смотрел из окна на улицу. Снег пошел снова. Уличный фонарь перед отелем вспыхнул. Хотя он и освещал огромные снежинки, выглядел он так, будто горит понапрасну, поскольку еще до конца не стемнело. Поднимайся к себе. Когда они уйдут, я приду. сказал и